Глава двадцать вторая «Оставайтесь здесь, я скоро», — приказал Элоис и, одернув тяжелую портьеру, шагнул в зеркало. Интуиция во мне забила колоколом. Что-то происходит, и это касается меня. Поверхность зеркала еще колебалась. Я развернула кольцо на пальцы и, рискуя разбить лбом стекло, бросилась за деканом. Мгновение в серебряной пыли, и я чуть не воткнулась в спину Элоису. Чудом удалось отскочить. В холле было шумно. Профессора разгоняли зевак студентов. Прямо напротив меня материализовался Алви в профессорской мантии и со ссадиной на скуле. Хм, это они так с Элойсом поговорили? К счастью, осматривая помещение, Алви посмотрел сквозь меня. Невидимость работает. Ректора Гроусона и всего, что происходило в центре холла практически не было видно за широкой спиной Элойса. Я тихонько скользнула вправо и на всякий случай встала за ближнюю колонну. Мало ли что. Кто-то из профессоров взмахнул жезлом и накрыл середину хола пологом неслышимости и невидимости. Мне пришлось вжаться в мрамор, ощущая колючие энергии заслона прямо за моей спиной. Я вытянула шею и превратилась вся во внимание». Рядом с пожилым ректором раскачивалась, как привидение девушка со светлыми волосами-сосульками в форме факультета менталистов. Та самая. Взгляд у нее был отсутствующий, лицо стало еще бледнее. На губах то вспыхивала, то гасла странная улыбка. Мне стало не по себе. «Это не моя студентка», — заявил Алви. «И такой никогда не было». «Но форма», — сказала лоис «Даже вы можете в такую вырядиться». «Если размерчик подберете», — парировал Алви. «В городском магазине на продажу не стоит запрета». «Похоже, пора вводить», — рыкнул Элойс. Ректор Гроусон, сдвинув очки на нос, взял девушку за руку. «Детка, вы меня слышите? Детка, как вас зовут?» Она скользнула взглядом по старику, перевела его на Алви, Элойса, потом на меня. «Черт, она меня видит!» Но та надолго не задержалась. на лицо результат воздействия процедила лоис не ваша работа алви я так грубо не работаю отрезал менталист и подошел к девушке обхватил пальцами ее запястье пощелкал перед носом девушка продолжала бесцельно шарить взглядом по холлу. — черт она в глубоком трансе выругался алви склонившись над ней и похоже давно значит точно кто-то из ваших постарался прорычал лоис если не вы сами». Алви выпрямился. из какой стати вы так стараетесь обвинить меня, Элойс? Не можете оправиться от собственной мерзости? Рапорт в ректорат покоя не дает. Я ночью сказал и еще раз скажу. Пока я здесь, никому не позволю подчинять студентов. Ни для каких целей. Кем бы они ни были». Занятно слышать подобное от магистра манипуляций. Патологического психопата, который ночью похищает студенток. — рыкнул Элойс. «Ну, полно вам, полно, господа!» — устало махнул рукой ректор. «Вам все равно вместе работать. Пора искать общий язык». «Проклятия снимаются только ночью», — игнорируя ректора, зло ответил Элойсу Алви. «И я наставник Стоули, не вы, официально». «Стоули?» — еле слышно, как шелест листьев повторила загипнотизированная девушка. «Стоули!» И тихо рассмеялась. У меня заледенели ноги от этого жуткого смеха. Почему она повторяет мою фамилию? Почему она так смотрела на меня перед происшествием со Штогринами? Я ее совсем не знаю». Магистра обеспокоенно посмотрели на девушку, перестав ругаться. «Похоже, мы нашли источник проклятия», — сказала Лойс. «Ее можно вывести из транса?» Алви сосредоточился, сканируя ее ауру, а затем сказал. «Можно». если знать, каким именно действием ее ввели в него, или артефактом. «И как скоро вы сможете это сделать?» — спросила Лойс. «Мы должны поставить точку в этом покушении, наконец». «Ментальный ключ подбирать можно долго», — поджав губы, ответила Алви. «Но она вам все равно ничего не скажет. Проклятие ставила не она, а через нее. Кто-то очень сильный воспользовался девушкой как проводником, как зеркалом, через который мы ходим». И я уверен, этот маг предварительно стёр память. — Разве такое возможно? — вскинул брови Элойс. — Увы, да. — нахмурился ректор и потер поросший седой щетиной подбородок. — Однажды в Академии было такое, и все кончилось очень-очень печально. — Это был маг-менталист? — напряженно спросила Элойс. Алви возмущенно подкатил глаза. Элойс схватил его за предплечье. То, что у вас, Алви, патологическая ревность к брату и не менее патологическое стремление к власти, видно и без ментальных способностей. То, как вы отзываетесь о заклинателях драконов, говорит само за себя. И именно вы вызвали танатрею, когда проклятие было наложено. Таковы факты. Алви спокойно высвободил руку и глянул в горящие глаза Элойса. «Есть и другие факты. Вы оказались в нужное время в нужном месте и спасли Стоули ровно тогда, когда она исчерпала весь свой потенциал. Ни секундой раньше. А знаете, в архивах я нашел кое-что занятное о Штогринах. Оказалось, можно измерить магический потенциал того, кого они сожрали. Капсула сохраняет энергию. Для некоторых ученых без принципов очень удобно. Мне интересно». «Столько времени проводя в закрытых шахтах, не научились ли вы эту энергию извлекать?» Я вздрогнула и вросла ступнями в мраморные плиты. Пальцы мои заледенили. Я уставилась на Элойса. «Что он ответит?» «Что за бред вы несете?» — отрезал Элойс. «В архивах хранится непроверенный бред тех кретинов, которые и создали этих тварей. Я даже дышать перестала». «Точно ли непроверенный?» — ехидно сощурился Алви. «Или говоря о патологиях, вспомним, что вы — лишь артефактор с большими амбициями, увлеченный черной материей, как никто другой. А собственной магии мало. Обидно, да? Не заигрались ли вы с тьмой? И с мисс Стоули тоже поиграть решили, похоже». Элоис сжал кулак. Алви нагло оскоблился. «Опять драться будете? Как благородно!» Ректор словно глухой проговорил. «Достаточно, господа, вернемся к пострадавшей. Ей нужна помощь. Вы, Алви, отвечаете за то, чтобы вывести ее из транса. Вы, Элойс, должны определить ее имя и прочее. Не с неба же она упала в холм академического здания. Хотя...» Он пошамкал немного. «Именно так она тут и появилась, словно ее выпихнули из пространственного кармана. Лицо знакомое, я ее точно видел среди студентов. И хватит спорить, занимайтесь». Алви забрал полупрозрачную девушку в серо-зеленой форме, Элойс развернулся и шагнул обратно в зеркало. Полог невидимости и неслышимости развеялся, холл ожил звуками. А я так и осталась стоять, влипнув в колонну. Потом вспомнила и развернула кольцо. Кто-то потянул меня за рукав. «Эй, Трея, ты куда вчера пропала? Тебя вчера менталистка из преподавателя искала, а мы так и не отдали тебе сюрприз». Это была Хлоя, румяная, веселая, словно ничего вообще не случилось. «Ушла», — ответила я, облизнув совершенно сухие губы. «Жалко, но мы сегодня тебе вручим», — разулыбалась она. «А может, не надо?» — вздохнула я. «Я не хочу больше сюрпризов!» У Хлои вытянулось лицо. «Не хочешь подарок? А мы все сбрасывались. Купили тебе настоящий большой торт в кондитерской мисс Пенелопы. Я его заморозила, чтобы не испортился. Никому не дала разрезать без имениницы Торт?» Растерялась я. «Торт!» Она так хорошо улыбалась, совершенно нормальная и далекая от тайн и заговоров, немного наивная и милая, что я просто без слов обняла ее». «Ой, Трея, пожалуйста!» — щебетала в моих объятиях Хлоя. «Как я рада, что ты рада!» К нам подскочила Минни. «Вот вы где, девочки! А где Данка?» Говорят, она здесь как с потолка свалилась и почему-то в форме менталистов. «Какая Данка?» — спросила я. «Данка Маджори. С нашего курса. Она три дня назад отпросилась тетушку в городе навестить, но вчера не вернулась. Ей даже за прогул минусы поставили». А ребята тоже из бытовиков говорят, что видели ее здесь, в холле. Разыграли меня, что ли? — Похоже, что нет, — ответила я. — А знаешь что? Пойди расскажи это мистеру Элойсу, декану. Он вроде всеми странными делами занимается. — Пойдем вместе, — сделала потрясающее выражение лица Мини. — А? Трея? Хлоя? — Он такой строгий, я его боюсь. «Может, и не зря», — с горечью подумала я, но вслух произнесла. «Вы идите, а мне надо отчитаться о задании, иначе получаю еще минусов». «Хорошо», — вздохнула Минни. Хлоя весело ее подхватила под руку и потащила за собой. А я направилась к дракону. Он обязан ответить на мои вопросы, иначе меня от них разорвет. И я почти бежала, оглядываясь по аллее и затем через парк, потому что сердце и без того выскакивало. И Элоис, и Алви теперь выглядели одинаково подозрительными. Но казалось, что Алви защищал меня больше, а Элоис просто на него нападал. Я запыхалась, и вдруг у развилки за воротами остановилась, как вкопанная. Мне вспомнилось маслянистое черное пятно в картере, в которое я опустила палец, потом появился Вёлвинд. Элоис использовал мрак из шара, он выглядел почти так же, просто не в темноте, а при свете. И я почему-то не провела параллели. «Да, те же чернила сегодня. И что, Грины?» По моей спине прокатилась ледяная струй капота. «Нет, нет, не может быть!» — вскрикнула я. «Если Лойс это Вёлвинд, он не стал бы меня спасать, чтобы причинить вред. И сам Лойс был так мягок со мной, почти нежен». Но голосом ректора в голове пронеслось. Она упала откуда-то словно из пространственного кармана. У Вёлвинда Элоиса есть свой пространственный карман, и в нём можно спрятать кого угодно, одного. Что, если пропавшая и обнаружившаяся без памяти Данка Маджори была всё это время там? А ещё у Элоиса есть свой преданный менталист, точнее, менталистка, которая искала меня вчера. Внутри меня перекрутила. «Но почему? Я же почти в него влюбилась». У самой пещеры передо мной взвился вихрь, и со слепящим блеском зеркального шарика появился Алви, взъерошенный и обеспокоенный до чертиков. — Жива! но ну, так я и думал, ли воскликнул он и раскинул руки, перегородив дорогу. Громко выдохнул, вроде бы с облегчением, хотя по выражению его лица не сказала бы, что он расслабился. — Что думали? — осторожно спросила я, отшагнув. что, услышав новости, понесёшься к дракону, если услышишь». «Любите вы говорить загадками, сэр Алви?» — помялась я. Он взглянул из-под лобья. «Скорее загадки предпочитаешь ты, Стоули. Я вчера забыл про браслет. Давай сюда руку». Я заметила капельки пота на его висках и спрятала обе руки за спину. «Не дам». В его глазах сверкнуло сердитое удивление. Он шагнул вплотную. Не выпендривайся, Стоули, я твой наставник. В свете последних событий я тем более должен знать, где тебя искать. Руку давай. Глядя на него снизу вверх, я закусила губу и мотнула головой. Из упрямства даже не стала отступать. Я сама за себя, это уже понятно. В зажатой за спиной ладони пульсировала магия. Неужели могу ударить? Пожалуй, могу, если понадобится. «И я не хочу, чтобы вы за мной следили», — вскинула я подбородок. «Потому что сама предпочитаешь шпионить», — заявил Алви без привычной усмешки. Я моргнула, подумав, что он все-таки почувствовал меня, пока я подслушивала их в кольце невидимки. «Вот черт!» — облизнула губы, собираясь с мыслями, но Алви вдруг сказал. «Я знаю, откуда ты, Стоули», — взглянул в глаза с вызовом. Ты из враждебного королевства Донрада. — я не и не ври про тетушек в провинции. Уверен, ты в глаза не видела зеленые пастбища Маллигана. Когда ты врешь, ты смотришь вниз и вправо. Вот и сейчас глаза скосила Я тебя уже отлично изучил. — Хм, он меня изучал? Я сглотнула и не ответила ничего. Внутри похолодело, магия в ладони потухла. Но когда тебя препарируют к стенке с поличным, лучше молчать и ждать, что будет дальше. — И потому возникает вопрос, — продолжил Алви, продолжая смотреть мне в глаза. — Ты шпионка или беженка? Я подалась назад, не выдержав пристального взгляда. Алви удержал меня за плечи. — Я должен знать, Стоули! — рыкнул он, почему-то взволнованный. — Разве может быть маг из Донрада шпионом? Выдохнула я, чувствуя, как у меня подкашиваются ноги. Маг в Донрадо — мертвый маг. Или раб с подчиненным разумом, служащий королевству. С нажимом проговорил Алви. Маг, не вызывающий подозрений, но способный на безумство, как верный солдат короля-инквизитора. Я вспыхнула от возмущения и прокричала в красивое лицо. — Да будь он проклят, этот король! Он убил моих родителей! А меня... а меня... Вы бы день не выжили там, где жила я. И я не вру. Я не скажу ничего больше, потому что дала слово тому, кто вытащил меня. И я не боюсь вас. Никого не боюсь. Так что не трудитесь запугивать. Отлично, Стоули, ты не врешь. Теперь с настоящим облегчением выдохнул Алви. Зачем врать мне? Куда еще добавлять вранья, когда вокруг столько лгунов и манипуляторов? Мои щеки и нос разгорелись, будто внутри ожило пламя. — Не надо навешивать на меня вашу лапшу, господин магистр, делать вид, что беспокоитесь, и подозревать в чем-то. Тошнит от этого. Вы сами врете, даже на уроках учите этому, и следите за мной, и придумываете ерунду, и никак не оставите в покое ни вы, ни Элойс, ни эти старшекурсницы. Что вам вообще от меня надо? От нищенки с талантом посудомойки, как вы говорите? От тупой заклинательницы, от которой только проблемы? Что вам надо? «Вот что!» — выдохнул Алви и, сжав мои предплечья, склонился к моему лицу. Я уперлась ладонями ему в грудь. Он удержал, словно я была пушинкой. Губы горячие, внезапно нежные, мазнули по моим. Мои глаза расширились, а его голубые искристые вдруг подернулись поволокой. Алви обхватил мои губы своими настойчиво, пылко, жарко. Я хотела оттолкнуть его, но вдруг не получилось. Настолько сладко, вкусно, головокружительно было то, что делали губы Алви, что все во мне внезапно потянулось ему навстречу. В животе закружили вихри. Свернулись жгутами, в приятном волнении исчезли мысли. Мои руки сами коснулись его талии. Над головой вскрикнула птица, и я очнулась. Мимо пролетел, сверкая черными перьями, ворон. Я отшатнулась. Ударила Алви кулаком по спине. Бархатные ресницы распахнулись удивленно. Алви выпустил меня и отстранился с блаженной улыбкой. «Дикарка! Но с головой на плечах! Вы тоже мной манипулируете! Подчиняете, как и Лойс!» — выпалила я. А он рассмеялся. «Какая же ты дурочка еще, Стоули! Маленькая и милая!» Почему-то это прозвучало ласково и смутило меня ещё сильнее, как и тёплый свет в его глазах. «Я вам не верю», — не очень убедительно заявила я. Он усмехнулся, пожал плечами и задумался на мгновение. Взглянул на небо, а потом на меня, засунув руки в карманы. «Сейчас я и сам себе не верю», — ответил Алви. А я взглянула на свою руку и увидела браслет. «Да ты! Да вы!» Чуть не задохнулась я от негодования. «Вы знаете, кто?» «Твой наставник?» Рассмеялся он и вдруг стал серьезен. «А ты ребенок, которого нужно защищать, уж поверь». «Не поверю!» Выкрикнула я и, воспользовавшись моментом, шмыгнула мимо него в пещеру дракона. Пробежала несколько десятков метров в глубину, завернула за скалистую стену и остановилась. Прислушалась. «Алви за мной не пошел». Сердце мое стучало громко до обвала. Грузь вздымалась, в голове прыгали мысли. Натуральный ковардак. Я прислонилась к стене, пытаясь собрать себя обратно. А потом дотронулась пальцем до своих губ. Они были еще горячими и влажными. И, кажется, пахли сладким поцелуем Алве. Я закрыла глаза и поняла, что схожу с ума. Мне представились его глаза, а в сердце внезапно проснулось тепло. Оно было совершенно понятно — Он точно не был тем, кто меня спас, Вёлвиндом. Идти к дракону в таком состоянии стало стыдно, но и возвращаться, чтобы наткнуться на Алвии или кого угодно другого, хоть джестера, я не хотела. Казалось, любой увидит на моём лбу сверкающую вывеску. Я только что целовалась, и я не знаю, что с этим делать. Потому я прошла вглубь пещеры по выдолбленным в скале ступеням полпути, а затем завернула в углубление, похожее на карман. Здесь было темно, почти как в картере, и так же холодно. Я присела на камень, подложив сумку, и мне снова вспомнился приют и мои девочки. Теперь стало и перед ними стыдно. Занимаюсь ерундой вместо того, чтобы просто учиться и искать пути их спасения. Надо брать себя в руки и не подставлять губы, кому попало. Правда, при мысли о первом поцелуе в моей жизни... В моем животе вновь закружились щекочущие волны. Я шлепнула себя по щекам. Они были раскаленными. Представилось лицо Алви. Потом Элойса. И опять начался сумасшедший хоровод. Нет, нельзя позволять себе сходить с ума. Им обоим, очевидно, от меня что-то нужно. Алви даже показал, что... Хм... Да, это было приятно, но в следующий раз я просто ударю его магией. потому что аристократу нечего делать с такой девушкой, как я. Он и сам об этом говорит постоянно. Так зачем же целовал? Тоже решил подчинить заклинательницу. Для чего? Может, я для них обоих не больше, чем бедная Данка, которую превратили в орудие? Еще неизвестно, придет ли она в себя. Стоит, пожалуй, навестить ее. От этой мысли стало не по себе. Я еще помнила ее ужасающий смех и жуткий взгляд. Но мне не нравится, когда мною играют. И ужасно надоело притворяться покорной, как в приюте. Но если это вопрос выживания... А потом вспомнилась Нейтси на моих руках, испуганная Виверной. Почему, кстати, Вёлвинс Виверная вообще оказался в наших лесах? Он опасался инквизиторов? Я помню это. Значит, делал что-то незаконное. Может, — затаила я дыхание, — он революционер И борется против короля?» От этой мысли в голове просветлело. «Если он борется, значит, делает то же, что сделала бы и я. Потому что сейчас, как никогда, я понимаю, что нет преступления в том, чтобы родиться на свет с магией. И я бы тоже устроила революцию, если бы знала, как. И, скорее всего, он вытащил меня, потому что я ему пригожусь для этого. А пока он не хочет быть раскрытым, значит, и не нужно его искать». В конце концов, не искать, все равно, что проявить уважение. И революционер точно не про Алве. Я встала, оправила юбку и пошла к дракону. Тот вальяжно сидел на валуне посреди пропасти, постукивая когтями по блестящему камню. «Ну как?» — рыкнул он быстрее, чем я успела поздороваться. Успокоилась, собрала мысли в кучу. «Откуда ты знаешь?» — удивилась я. «Я по делу пришла». «Вообще-то это моя пещера. Эманации всех входящих разносятся по стенам», заявил дракон весело. «Но радует, что ты не обрушилась на меня с вопросами. Почему он меня поцеловал? Что теперь будет? Ой-ой! А какое мне платье теперь надеть, чтобы он упал в обморок?» «И какое?» со смешком сощурилась я. «Розовенькое, с кружавчиками». «У меня нет такого», хмыкнула я. «Срочно шей!» мигнул дракон. «А потом иди гордо по академии, а ухажоры хлоп и в обморок, пачками в шлейф». Я рассмеялась. «Да ну их, этих ухажоров Ладон, я задание твое выполнила, Виверна укротила. Что мне делать дальше?» «Я же сказал». «Шить платье с кружевами?» «Угу!» — профырчал с хохотом дракон. «А потом сразу в библиотеку и изучать все про Амару и долги преподавателям сдать». Я вздохнула. «Хорошо, но у меня и серьезный вопрос есть. Меня кто-то бросил к Штогринам и едва не убил. Еще одна девочка пострадала. Ты знаешь, кто злоумышленник?» «Эй, Трея, у тебя все ответы под носом, а ты беспокоишь старого мудрого дракона». Я моргнула, удивившись. «Или ты думала, что у меня тут валяется шляпа, из которой я буду доставать кролика с предсказаниями?» заявил дракон. «Было бы отлично. У тебя есть шляпа?» «Вот нравишься ты мне не то что Джесси. Уважаемый дракон, уважаемый дракон то, уважаемый сё, от скуки подохнешь. Но он не дурной. Только с чувством юмора и авантюризмом совсем плохо. Уж не знаю, как с северными драконами поладит, там те ещё шутники. Так что вам бы не мешало обменяться друг с дружкой». По-моему, проще сшить ему платье, чем научить улыбаться, заметила я. Дракон хлопнул хвостом, а Валон их охотнул. Джесси такого же мнения по поводу твоего ума, сокрушается. Ну, пожалуй, я плечами. Это у них семейное. Ладно, если ты про это не хочешь говорить, скажи тогда, как именно я должна спасти того, кто меня спас. Драконья морда перестала улыбаться. Глаза, спереливающиеся внутри лавой, посмотрели в мои. «Ты обязана ему жизнью. Сама поймешь». «Но...» «Мы закончили, Трея. Хотя...» Дракон указал лапой вниз. «Кое-что еще я не сделал. Иди туда». Я в изумлении возрилась в пропасть и темные воды подземной реки. Но ладонь выдохнул пар, и прямо передо мной появилась тоненькая воздушная лестница». С некоторых пор лестницы мне не нравятся, но с драконом спорить я не стала. Подвисшая в воздухе конструкция качалась, я спустилась по ней, хватаясь за веревочные перила, и внезапно река, огибающая валон, расступилась открылись сверкающие ворота. И я оказалась в огромном гроте. Под ногами россыпь золотого песка и драгоценных камней. Дракон возник со мной рядом и указал на мерцающие стены грота и голубой источник, бьющий из скалы. Вокруг раскрывались огромные сверкающие по краям тёмные цветы. Они казались ненастоящими, словно бы сделаны ювелирами, но лепестки их трепетали. — Вся магия Академии идёт отсюда, — сказал Ладон, — и города. — Я думала, ты только врата охраняешь, — пробормотала я. — Я похож, по-твоему, на цепного пса? — рыкнул дракон. — Извини, пожалуйста, ладоны Теперь буду знать. — Любой дракон охраняет магию, ее источник. — Даже виверны? — Нет, драконы высшего порядка. То просто хищники, боевые орудия. — Значит, ты прикован к этому месту? — Это мой дом. Разве можно быть прикованным к дому? — Мне здесь хорошо. Я закусила губу. — А эту магию можно черпать? — Магия — это энергия, так что да, можно. Вот только если ты попытаешься взять больше, чем способно переварить, просто сгоришь. — А были такие? — Были, — кивнул дракон. — Но мы не за этим здесь. Посмотри внимательно в источник и рядом с ним. То, что тебе понравится, станет твоим амулетом. Довольность тебя проклятий. Негоже заклинательнице быть такой уязвимой. «Смотри внимательно, не торопись!» Я побродила по волшебному гроту, рассматривая синие, золотые, серебристые, багровые камни, хрустальные шарики, изумрудные друзы, кристаллы аметистов, россыпь гранатов. Над ними дрожала синеватая дымка, как пар от источника, и казалось, что все дышит, вибрирует, бесподобно красивое и живое. Я присела на длинный отшлифованный камень у источника. Осторожно провела пальцами по камням на дне грота. В голове засверкали фейерверки. От избытка энергии свело виски. И вдруг палец мой коснулся маленького черного уголька, неприметного среди роскошных собратьев. Но только от этого прикосновения стало тепло. И очень спокойно, словно я попала домой. «Этот можно взять?» — спросила я, показав уголек ладону. «Конечно». под взглядом дракона уголек взлетел с моей ладони, и в голубом облачке пара его обрамила серебряная оправа. Откуда ни возьмись, появилась тонкая цепочка. В следующую секунду она уже висела на моей шее. На меня хлынуло ощущение теплого душа. Потоки окрутили меня, промыли и ушли под землю. И мне показалось, что я вижу все вокруг ярче. Браслет Алви с лязгом упал на пол. — Недолго господин манипулятор за мной следил. — Вот и чудно. Ни один мерзавец теперь не пробьет защиту. Твою собственную, — сказал дракон. — А теперь иди, шеи платье. — Джестеру? — хмыкнула я. — Если душа велит, — с веселым рыком ответил дракон. У выхода из столовой меня встретил Элойс, словно караулил. — Куда ты ушла из кабинета, Танатрея? — холодно спросил он. — Я же велел ждать. — Я подумала, раз ЧП, вы будете заняты, — пробормотала я, сразу показавшись себе меньше под его взглядом. Лоиса заметил уголек на цепочке. Его серые глаза потемнели, как грозовая туча, но лишь на мгновение. Затем он произнес ледяным тоном. — Я был занят вашим делом, Донатрея, и теперь вам придется пройти со мной. Вы должны кое-кого опознать. Он подхватил меня под локоть привычным жестом. Только теперь не ласково, а будто арестовал и ведет в тюрьму. Студенты уставились на нас. Видимо, так и подумали. Я попыталась притормозить. Что случилось? Почему вы сердитесь, мистер лоис Не догадывайтесь Зыркнул он из-под корсарских бровей. Девочки говорили, какая-то студентка с бытового факультета появилась в холле. Вроде никто не думал, что она пропала. А она свалилась будто с потолка. Девочки! Зло передразнил он. «Я уже заметил, что вы любите сплетни. Я же девушка!» С улыбкой пожала плечами я. «А я декан, и люблю, когда меня слушают. У меня нет времени на легкомысленных безголовых студенток. Идемте». Я сглотнула, стала не по себе от его тона. Коснувшись уголька на шее, я пробормотала. «Это мне дал дракон. Я не могла отказаться». «Какая мне разница?» Но вы сердитесь, все равно сердитесь из-за этого, да? Вам кажется, что мир крутится вокруг вас-то, Натрея? Все только и думают, как бы защитить, помочь, оградить это наивное существо. Нет, — обиделась я и ляпнула. Все только и думают, как мной воспользоваться. Так вот, что я вам скажу, — парировал он так, что у меня руки заледенели. Вы ошибаетесь. «Лично передо мной стоит задача, данная ректором академии, а потом занимайтесь чем угодно, в рамках правил приличий. Никто поблажек вам делать не будет, это ясно?» «Ясно», — пролепетала я, не ожидая такого напора. Элоис пошел вперед, не оборачиваясь. Я поспешила за ним. Пришлось почти бежать, чтобы поспевать за его размашистым шагом. На мои глаза навернулись слезы. Как приятно было, когда он вел себя иначе. И надо было его дождаться, наверное. В высоких светлых коридорах госпиталя мы свернули к закрытому боксу. Мадам Манигод взглядом призрачного бегемота скользнула сквозь меня, словно не узнала, и провела к двери, слегка подсвеченной защитной магией. Как вы просили, никто, кроме сэра Алви, не входил и не выходил из бокса, даже медсёстры. Благодарю, сухо кивнул Элоис. За широким стеклом находилась палата, и я увидела ее, ту самую девушку. Она сидела на кровати, испуганно глядя прямо на нас, всколокоченная, жутковатая. Мне в глаза бросились ее разодранные до крови пальцы. Вспомнилась Энни Мок из приюта. Я взволнованно подошла к стеклу. — Она нас не видит, — безлико сказала доктор Маннигуд. — Это магическое стекло. Оттуда не видно и не слышно ничего, что происходит здесь. Специальная палата для наблюдения за особыми больными». «Это она», — произнесла я. «Даже не сомневался», — ответил Эллоис. «Что между вами было, Танатрея? Ссора? Разговор?» «Ничего», — ответила я. «Только тот взгляд на лестнице. Я даже не помню, видела ли я ее раньше в столовой. Столько новых лиц». «Ясно. Можете идти, Танатрея». — сказал мрачный Элоис. Глаза девушки расширились, она дернулась, словно увидела меня или Элойса, и с дрожью отползла на другой край кровати. — Она вообще видит только что-то свое, — вздохнула мадам Маннигуд. — Зачарована. Элоис отошел к журналу на столе в углу, всмотрелся в исписанные страницы. — Может, ей помочь надо? — прошептала я. — Я немного могу. — Не стоит. Там сэр Алви. — ответила также тихо доктор. Вернулся с артефактами недавно, подыскивает ключ для вывода из транса. И действительно, из глубины палаты за волшебным стеклом к девушке подошел Алви. Золотые кудри, белая рубашка, такой же, как перед пещерой дракона. Краска прилила к моим щекам. Я едва поймала себя за невольным движением руки. Пальцы потянулись к губам. Вовремя сжала кулак. А потом увидела, как с едва заметным движением Алви сплетает, будто выхватывая из воздуха голубые и красные потоки. Легко, словно играючи. Багряно-грязных всполохов было особенно много вокруг испуганной девушки. Но с движением рук Алви успокаивающих волн стало больше. Несчастная перестала дрожать. А магистр манипуляций подошел и просто погладил ее по голове. Девушка вскинула на него чуть более осмысленный взгляд, и Алви улыбнулся ей, как младшей сестренке. Очень по-доброму. Меня поразило ласковое и проникновенное выражение его лица без тени ехидства и высокомерия. Он может быть таким? — Вы еще здесь-то, Натрея? — прогремел Илойс, оторвавшись от журнала. — Идите и займитесь долгами, наконец. Вы здесь больше не нужны. Я вспыхнула и вылетела в коридор. Остановилась только на улице. Вдохнула и пошла медленнее. Во мне вспенились два совершенно разных чувства. Обида и удивление. И такое же двойственное ощущение от увиденного, словно я одновременно увидела солнечный день и грозовой сумрак. И они разделили меня на пополам Мимо меня прошли студенты от одного учебного корпуса к другому. Звенел колокол в храме ближе к выходу. Пели птицы. Зеленела трава. Ей хорошо, она снова будто знает больше меня. Но, вспомнив слова дракона, я направилась не к себе, а к выходу в город. Дракон велел шить платье. Черт знает зачем, но, по крайней мере, я знаю, где работает портниха и продают ткани. В конце концов, у меня есть 50 монет, и мне надо развеяться».